произнёс Лайт безумно чувственным голосом, от которого мурашки побежали по телу. «Я виноват и готов искупить вину. Кажется, ты говорила о каком-то наказании. Поцелуем». «Поцелуем другого. Вы вновь всё перепутали», — укоризненно произнесла я и ткнула пальцем в плечо владыки. «Я вас ещё не простила, ваша снежность, и...» Я запнулась и, отступив на шаг, Натронувшись спиной по холодной поверхности зеркала, продолжила: "Ты ведь обо мне ничего не знаешь. Я знаю тебя, а остальное неважно. Я из другого мира", выпалила я и почувствовала облегчение, что я наконец-то смогла всё рассказать. И у меня был жених в другом мире, которому я ещё не вернула кольцо и не расторгла помолвку. Когда мы встретились, я как раз собиралась это сделать. «Помню, ты говорила о нём в нашу первую встречу. Точнее, угрожала им». Вспомнив наш диалог, я смутилась. Я и тогда даже не думала, что ты на самом деле владыка. И моя бравада была лишь защитной реакцией. Поспешила сказать я в своё оправдание. Лайт кивнул, но посмотрел на меня насторожённо. «Ты его любишь?» «Никогда не любила». Я повела плечами, смущённо опустив взгляд. «И...» Нет, сказать о том, что у меня никого не было, не могу, поэтому вышла заминка. Ситуация спасла внезапно распахнувшаяся дверь, за которой я успела заметить гостиную, а ещё... «Бо-пи!» «Бо — обрадованно воскликнула я и бросилась обнимать своего белоснежного друга. Я только сейчас обратила внимание, что мы уже не в тех покоях, что мне были выделены изначально в дворце владыки. «Ты же мой хороший, ты мой спаситель! А где твоя подружка?»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 К счастью, целитель вовремя заметил это и поместил их в защитный кокон. Когда источник был уничтожен, они проснулись ото сна. Сейчас измеряют их жизненные показатели, а потом вернут семьям. «Как я рада!» – улыбнулась я. «Диарелл рассказал что-нибудь?» «Всё!» – кивнул Лайт. О ритуале, проведённом и в этой, о том, кто она и что планировала. Диареллу шантажировали больным братом, жизнь которого поддерживалась благодаря дорогостоящим услугам целителей. оплачиваемых семьёй Цилт. Так и думала, что её шантажируют, шёпотом выдохнула я. Что быть с её братом? Мы предоставили ему место в Дракмарском госпитале. Посмотрим, что можем сделать. Если не удастся вылечить, то обеспечим полное проживание. Спасибо, искренне поблагодарила я. Кажется, на этом всё. История и путь в Южный источник завершены. А вот мои. Я ведь вышла замуж.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 И в спальне вели четыре двери. Пройдя к первой, я оказалась в ванной. Что ж, чудесно. Самое время для водных процедур. Я умылась, почистила зубы, после чего огляделась. Снежинка? Прямо передо мной материализовалась куколка крёстная. Величиной с ладонь, с улыбкой на крохотном личке и румяными щёчками. Она выглядела, как фарфоровая статуэтка. «Я тебя как следует так и не отблагодарила. Ты столько для меня сделала».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 Ежинка вздохнула. Потом феи ушли из этого мира. А феи могут вернуться? Могут, кивнула Снежинка уверенно. Но захотят ли? Хороший вопрос. Снежинка растворилась, сказав, что ей ещё тяжело надолго оставаться. Магический фон всё ещё нестабилен из-за источника, поэтому она и появлялась в последнее время всё реже. Теперь станет чаще, только бы фон восстановить. Е вновь посмотрела на себя в зеркало. Как же приятно вновь смотреть на себя. Кстати, об этом. Лайт позвала я дракона, вернувшись, и опять поглазила Бупи, который разместился у камина. Лайт смотрел на вещи, лежавшие на туалетном столике в коробочках. «Ты... ты говорил, что эта внешность...» «Самая красивая», — уточнил Владыка. «Я все еще не отказываюсь от своих слов, ты идеальна». «То есть внешность для тебя все-таки важна?» Нахмурившись, переспросила я. Его снежность озорно улыбнулся и преодолел разделяющее нас расстояние. Приподняв мой подбородок двумя пальцами, он заглянул мне в глаза. Мне нравишься ты, неважно какой ты будешь однако. Когда я увидел ивэтту в твоём облике, я сопоставил всё и уже не воспринимал тебя под внешностью ивэтты, а ассоциируя тебя с твоим истинным обликом. И платье, которое прислали тебе в покое, были подобраны именно под тебя. Тебя целостная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 Как точно так же он целовал руку и в это. Но тогда он играл роль. Это ведь что-то значит, спросила я. Если ты позволяешь мужчине целовать внутреннюю сторону запястья, ты даёшь ему согласие на ухаживание. Но это ни к чему не обязывает меня. Абсолютно, кивнул дракон. Это лишь говорит о намерениях дракона. Не обязательно серьёзных, порой это лёгкое влечение. Драконы живут долго. Мне всегда удаётся встретить истинную рану.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 Возможность есть, задумчиво произнёс Лайт. Но сначала завтрак. Поговорим обо всём после него. Лайт отвёл меня в гардеробную будуар, где я забрала халат, в который и укуталась, а после проводил в спальню, зеркальную копию этой, только оформленную в тёмно-бежевых оттенках. У меня даже рот приоткрылся. Я развернулась к дракону. У нас смежные покои? Ты моя жена? Безопелляционно заявил Дракон: "Это нормально, что она в смежные покои. И в это тоже жила здесь. Что за чепуха, разумеется, она жила в гостевом крыле". Я смутилась собственной ревности и опустила взгляд. "Идём завтракать". Поспешил сгладить паузу Лайт и попытался взять меня за руку, но я спрятала ладонь за спиной. Тогда Дракон просто подхватил меня и понёс сначала в мою спальню, а оттуда в гостиную. "Это нечестно".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 За его изысканными манерами я ведь останусь жить в этом мире. Мне ведь необходимо изучить этикет, законы, магию. Магию точно надо. Но и по своему технологичному миру я буду очень скучать. Я отпила из чашки кофе, прикрыв глаза от удовольствия. Оказывается, я очень проголодалась. Еле в молчании, каждый думал о своём. Рядом с Лайдом я чувствовала себя абсолютно комфортно, поэтому легко представила с ним всю дальнейшую жизнь, а ещё маленьких светловолосых детей.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 Владека помрачнел. Подоме и вэт были найдены старинные рукописи, в том числе книга, взятая из тайного хранилища академии, благодаря которым мы и восстановили их план. В Серебряную ночь в южный источник наиболее уязвим и привязан к одному месту, его легче распечатать. Поэтому Иветты и вэт игра в планировали именно тогда выпустить его силу. Сначала и вэт планировала это сделать с моей помощью, а потом с помощью графа. Затем решил использовать тебя. Но вновь вернулась к изначальному плану, подумав, что ты признал в ней истинную. Прошептала я. Но она слишком мало знала о магии фей, впрочем, как и мы. Лайт усмехнулся и посмотрел на моё запястье. Оказывается, ты с первого мгновения пленила меня, моя золушка. Лайт потянулся ко мне и запечатлел на губах невесомый поцелуй. Когда-нибудь перестану трепетать от его прикосновений. У меня всё буквально пронизывает нежность и любовь. Котя, расскажешь, почему именно Золушка? Может быть, какие-то я произнесла я когда-нибудь позже и сменила тему. Значит, мы идём с моими родителями. Ты останешься здесь. Безопелляционно заявил Лайт и поспешил оправдаться. Неизвестно, как твоё перемещение в другой мир повлияет на твою ещё нестабильную магию. Мы не можем так рисковать. Переводавер, демон, с которым ты уже знакома, подробно расспросит тебя о твоём мире и твоих родителях.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 подойдя к бюро, на котором еще недавно Лайт передвигал коробочки, и открыл одну из них. И едва не взвизгнуло. Там был и мой телефон, и мой студенческий кольцо, подаренное Костиком. Конечно, Лайт уже побывал в доме Ля Стрессе Тильт. Думаю, и тело бедной девушки уже передали родным. Ох и Ветта! Как же мне было ее жаль. Амбициозная, но совершенно не видящая краев. Она поплатилась за собственную злобу.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 Он остановился в центре комнаты и озорно улыбнулся. Привет! Спасибо за книгу, ты мне очень помогла. Нет проблем. Я сама не поняла, как её призвала. Эта книга появляется перед сильнейшим снежным магом. Но разве не Влад Кальда сильнейший? Бэл загадочно улыбнулся Ривадоир. Теперь ты Ну, Но новость о том, что я сильнейший снежный маг, была слишком оглушительной, поэтому я Не сдвинулась с места. Я не могу быть сильнейшей. Я в этом мире без году неделя, а в моём мире вообще моя гения была, поэтому это какой-то бред. Слово я пришёл расспросить тебя о твоём мире, чтобы найти твоих родителей. Точно, задумчиво протянула я и подала ей его телефон. Я с Земли, если она так называется на вашем языке, из России. Неужели? Растянул губы в улыбке демон и забрал телефон. "Интересно. Расскажешь немного об истории своего мира? Существует мною, что параллельных миров, часто поразительно похожих, различающихся лишь мельчайшими деталями. Кстати, именно благодаря таким мирам в моей коллекции есть даже сгоревшая рукопись. Та, что сгорела в одном и два ли незеркальном мире, уцелела в другом". Рукописи нахмурился я. Я коллекционер книг, часто редких и очень ценных. Отозвался демон. Так что там с твоим миром? Пришлось сделать краткий экскурс в историю. Рев понимающе кивал. Кажется, я понял, по крайней мере, у меня есть несколько предположений. Испробую всё. Ведь у меня есть это. Рев потряс рукой с телефоном. Позвоню твоим родителям и всё выясню, не волнуйся. Спасибо тебе. Сочтёмся. А тебя, кстати, дома нет ценных редких книг. Хмм. Она ну, спрошу о твоих родителях и только пароль блокировки скажи. К счастью, заветные 4 цифры было вспомнить несложно. Мой год рождения. Я посмотрел на свой телефон в его руках и поняла, что демон прекрасно умеет с ним обращаться. Ты был в моём мире? У меня жена из похожего на твой мир. Кивнул Риф. Ты женат?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 Просила я, взяв в руки помолвочное кольцо и протянула его мужчине. "Моя мама знает, кому это следует вернуть". "Интересно", задумчиво произнёс Риф и покрутил ободочек в пальцах. "Это не может подождать. Я же уже чужая жена, мне не хочется быть обременённой другими обязательствами", произнесла немного смущённо. "Да, вот такая я, последовательная. Сначала замуж А потом расторжение помолвки. Впрочем, Костик своей изменой сам перечеркнул все наши отношения. Демонки внул и скрылся в зелёной дымке портала. Я жевной прошла к столику и посмотрела на свой студенческий. Теперь остаётся лишь надеяться, что демону удастся отыскать моих родителей. Я успела переодеться в тёмно-синее длинное платье, когда в дверь постучались. Я прошла к выходу и осторожно выглянула в гостиную, оведя в огромный букет Затем показался его обладатель. Скайн. Как я рад тебя видеть. Ты принёс мне цветы? На самом деле, я лишь взял один из букетов, в которых утопает гостиная. Теперь я оглядела фиолетовую комнату и, боже мой, сколько цветов! В вазонах и вазах, огромные и маленькие, яркие и нежные. Каких-то только не было. Кажется, один дракон всё-таки испугался, что его отправят калирским гарпием с букетом. Скайн. А ты не знаешь, кто такие алерские гарпии? О, а ты кровожадная. Растянул гобы в улыбке парень. Кстати, ты не скажешь, как тебя зовут? Точно, я уже и забыла, что теперь я в своём истинном облике. Агния, и я, и намирянка. Дальше разговор перетёк в гостиную, где Марта, которую позвали с помощью колокольчика на стене, сервировала нам столик чайным сервизом с просто потрясающе нежным бисквитом.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 К сожалению, её жизнь и магию забрал Вьюжный Источник. Она была феей в очень-очень дальнем родстве. А ты, значит, чистокровная, хохотнул Скейн. И ты меня называла феем крёстным. И вот, конечно, жаль, но, думаю, она сама выбрала свою судьбу, подвергнув опасности очень-очень многих. Не говоря уже о бедных трёх девушках, которые провели 2 недели на грани жизни и смерти. Я кивнула. Мы ненадолго замолчали, будто отдавая дань памяти и в это Первым нарушил тишину снежный. Кстати, звёздный бал был вчера сорван, поэтому решено пустить нити судьбы в серебряную ночь. Поверен тебя притянет к дяде. Конечно, он ведь мой единственный. Я смущённо прикусила губу. Ты что-то скрываешь от меня? Задумчиво спросил Скайн, и я вытянула вперёд руку с татуировкой на запястье. Видишь ли, кажется, я немножко замужем. За твоим дядей. О! Выдохнул Скайн. «О-о-о! За это надо выпить чего-то покрепче чая. Идём». Мы отправились в сад на прогулку. Мне просто необходимо было подышать свежим воздухом. Рядом гулял Бупи, поэтому все гости косились на меня и любовались белоснежным зверем. Я всё думала о том, о чём забыла рассказать его снежности. И вспомнила неожиданно, увидев в конце аллеи Рикторесса. Она выглядела, как всегда, великолепно, особенно... Светлые дубленки, меховой шапки и такая повзрослевшая Герда. Может рассказать Владыке о том, что Рикторесса была посвящена в планы Иветты. Хотя Иветта использовала ее. Но не буду ли я выглядеть глупо? Ведь получается, что я жалуюсь Владыке на его же бывшую невесту. Прикусила щеку. Сказать или не сказать. Магистр Тайри бросила на меня заинтересованный взгляд, перевела его на Скайна, придерживающего меня за руку, и резко сменила курс.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 Но руководство как-то узнало, запрос поступил от дяди. И это наводит меня на мысль о том, что он давно догадался, я проф. Посыпаю голову пеплом и признаю, что я соляпец. И такой комичный вид был у Скайна, что я рассмеялась. Если Владыка как-то узнала про исчезновение Слерд, значит, что всё то время, пока находилась с графом Ороксским, я была в безопасности. Или же дрейфующий источник он не предусмотрел.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 «Кажется, это тот самый шар забвения, который хотели кинуть в тебя. 50 лет жизненной памяти, как не бывало». «И правда, как не бывало». Рикторесса вела себя так, словно не понимала, что здесь происходит и как она тут оказалась. Она кричала, капризничала, ругалась. В общем, ужасная она была в юности. Зато она не помнит, что нас связывает. Не помнит ничего о вьюжном источнике и об их отношениях с Лайдом. «Это же просто прекрасно!» Мне бы не хотелось иметь при дворе врагеню, который до сих пор питал чувства к моему мужу. Позвольте вам помочь. Париссия. Перед вышел Скайн и подмигнул мне. Я вам всё объясню. Тарика кетливо улыбнулась Скайну, и он увёл её. Дожно быть в лазарет. А я осталась стоять широколо, боясь всему происходящему. Чудесно. Просто чудесно. Вернувшись в свои покои поздно вечером, я решила принять ванну.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 которую я с удовольствием облачилась и взяв одну из книг легла на кровать. Но сама не заметила, как быстро заснула. А вот проснулась от того, что кто-то настойчиво отбирал у меня книгу. О, самоубийца! Полюбительниц чтения нельзя отбирать книги. И резко распахнула глаза и застыла, сглотнув